Христофер, безусловно, принадлежал к интернационалу, но был лишь неродивым исполнителем и жестоко поплатился за это. Гитарная струна на шее очень уж напоминает ритуальное убийство, а приговор в газете — ничто иное, как информация для других. Полковник свернул вырезку в четверо и положил в карман рядом с рапортом. Папа позвонил ему уже в первом часу дня. «До семнадцати я буду очень занят», — сообщил он. «Сегодня у меня банный день, поэтому приглашаю вас на дачу. Там все и доложите». «Вам известно, что убит Кристофер Фрич?» — только спросил полковник. «Известно», — проронил папа. «Вечером поговорим об этом». В тот миг он подумал... Они причастности патрона к убийству. Банный день означал какой-то совет на даче, экстренное совещание, возможно, посвященные последним событиям. Если его приглашали на такие мероприятия, по всей видимости, намеревались задействовать в своих делах. Раньше папа не подпускал Арчеладзе к себе так близко. Короткое расстояние с ним можно было расценить как знак особого доверия. После короткого разговора с папой почти сразу же звякнул прямой телефон из дежурной части. Вероятно, помощник хотел спросить, подавать ли обед. Есть полковнику не хотелось, поэтому не было нужды снимать трубку. Телефон умолк, однако тут же включился селектор. Товарищ генерал, вернулся Кутасов, сообщил помощник возбужденным голосом. В его группе двое раненых. Нападавший задержан. Арчилад засорвался с кресла, будто выброшенный катапульты. Сейчас буду. Задержанный сидел на полу, корчился, прижав скованные наручниками руки к животу. На вид лет сорока, длинное бледное лицо, короткие русые волосы, кожаные куртка и брюки в грязи, похоже, скручивали на земле. Мрачный, непривычно злой Кутасов. Блистая глазами, метался по комнате дежурного помощника. При появлении полковника он молча сел верхом на стул и облокотился на спинку. — Что с ранеными? — спросил Арчеладзе. — Один ничего выкарабкается, — сказал Кутасов. — А Пономаренко тяжелый. Кажется, ему сонную артерию расхватили. — Майор? — А что майор? — он отвернулся. — В номере сидит? — С этим что? — полковник кивнул на задержанного. Ребра считали. Кутасов вынул из кейса, завернутый в полиэтилен узбекский нож, положил на стол. Двигались вдоль стоянки машину гостиницы, этот появился внезапно. — Сними с него наручники, оставь нас вдвоем, — приказал полковник. — У него протез, как кувалда, — предупредил полковника Кутасов. — Протез? —? «Левой руки! Левой!» «Сними с протезом!» — распорядился Арчеладзе и сел. Повозившись, Кутасов отстегнул протез и унес его вместе с наручниками. Дверь оставил приоткрытую и, похоже, затаился за ней. Задержанный остался сидеть на полу, безучастный и равнодушный ко всему. Поломанные ребра затрудняли дыхание, однако он скрывал боль и смотрел в пол. Тебя, кажется, зовут Николаем? спросил полковник. Не задавайте вопросов, отвечать не буду, не поднимая головы, сказал задержанный. Я не собираюсь допрашивать. Арчеладзе осмотрел лезвие ножа, отточенного острее опасной бритвы. Вижу, что ты профессионал а не наемный убийца. К тому же о тебе кое-что известно. У меня сейчас обывательский интерес. Почему ты их режешь? Старика этого майора хотел. Проще и безопаснее было застрелить. «Баранов не стреляют», — проронил однорукий. «Да, правильно», — согласился полковник. «Баранов режут». Я видел на Востоке, как это делается. Надо сказать, Коля, ты это ремесло освоил. У маджахедов учился? На вопросы не отвечаю. Сдерживая дыхание, проговорил он. Ладно, я и не прошу, — согласился Арчеладзе. Это я так, в виде размышлений. Струной от гавайской гитары давить тебе неловко, все-таки протез. А таким ножом и одной руки хватит. — Вы напрасно затеяли эту игру, генерал, — вдруг сказал однорукий. — Ну, раскрутили майора и отдали бы его нам, и забыли бы о нем в целях вашей личной безопасности, и мы бы не волновались. — Ты что же, Коля, угрожаешь мне? — нехотя спросил полковник. — Нет, генерал, призываю к разуму, хотя уже поздно. «Видишь ли, парень, я не люблю быть игрушкой», — признался Арчеладзе. «Сам понимаешь, неприятно, когда тебя катают по полю как футбольный мяч». «Вы же умный человек. Думаю, соображаете, кто с вами играет». Однорукий с трудом медленно перевел дух и вытер кровь с уголка губ. Видимо, обломком ребра повредило легкое. «Зачем ввязываться в большие игры?» — Да, я смертник, но вы-то нет? — Пожалуй, нет, — согласился полковник, — но я очень самолюбивый и тщеславный. Можно сказать, по своей природе дуэлянт. Всегда с удовольствием принимаю вызов.